Это вот Леонтий Иванович перед вами разные чемоданчики да, от одинокого дипломата до довоенного и вообще мы тут -то балеткой тогда называли. Как? Балетка. А, ага. Семён, раскрой штуки 3-4. Давай. А вы попробуйте, Леонид Иванович, отобрать хотя бы приблизительно то, что вы видели в том чемоданчике. Так, сейчас. Угу. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так. Ага. Вот этот. Вот. Вы кладите отдельно. Хорошо. Вот этот. Так. Вот этот. Так. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Не торопитесь, Леонид Иванович. Сейчас, сейчас. И вот это. По-моему, все. Так это же набор для вскрытия сейфов. Да вы что? И сверло. Это не простое сверло. Такие сверла на особом учете. Спасибо вам, Леонид Иванович. Ну что вы? Ну что вы? Но не все, к сожалению, отваживаются приходить к нам со своими сомнениями. Не все. Вот вы-то почему пришли? И как вам сказать? Да вот слова есть хорошие. Сейчас Игорь Васильевич припомню. Угу. Вот так. Если хотят знать, по какому праву я вмешиваюсь в это прискорбное дело, я отвечаю по великому праву первого встречного. Первый встречный это человеческая совесть. Извините. Это я у Гюго вычитал. Хорошо сказано. Хорошо. И все же давайте договоримся с вами, чтобы никаких расследований больше. Обещаете? Ну, раз надо, конечно. Ну, конечно. вот и отлично. Телефоны наши у вас есть. Если что, сразу звоните. До свидания. До свидания, Леонид Иванович. До свидания. тевариш Бугайёв. Дело у нас с вами непростое. Непростое дело. Что же нам известно? Известно, что в ночь со 2 на 3 августа на Приморском шоссе неизвестный водитель на автомашине «Жигули» сбил неизвестного прохожего. И получившего неизвестно какие повреждения. Скорее всего, он даже скончался от полученных травм. Что еще? Еще? На месте происшествия пропали весла и удочки. Ах, вот эти удочки. удочки. И весла. И весла. И весла. Устал бы виновник катастрофы совать их себе в машину. Вот именно, Семен. Когда происходит такое несчастье, сбивают внезапно выскочившего на дорогу человека, даже закоренелый подлец может растеряться. Ну, допустим, водитель возвращается и берет пострадавшего в машину. Зачем? Один, чтобы доставить в больницу, другой, чтобы скрыть преступление. Но сходу сообразить, что надо забрать еще весла с удочками, это уж значит. Но знаешь. ведь логика в этом рассуждении тоже есть, Игорь Васильевич. И трудновато нам будет выйти на такого догадливого автомобилиста. А вот, может быть, никакого автомобилиста-то и не было. То есть? То есть, я хочу сказать, что не было наезда. Ну, почему обязательно человек, шедший впереди Колокольникова, это и есть пострадавший? Игорь Васильевич. Спокойно. А что, если он нападавшая сторона? Выскочил неожиданно на шоссе, ударил чем-то тяжелым по голове стоявшего там мужчину. Да ну, а скриптором Азов? Жигули, который видел Колокольникову. Да проезжала в это время машина. Водитель резко затормозил перед лежавшим человеком, хотел помочь, потом решил не ввязываться в историю и уехал. Вот тебе Ты все. Ты смотри, да, и прихватил удочки и весла. Забываешь о напавшем. Он затаился от машины или от Колокольникова, в темноте это нетрудно, вернулся той же тропкой, чтобы отвлечь Колокольникова на поиски драгоценных для рыболова удочки и весел. Прихватил их. Но да, наконец-то могли сделать случайный прохожий. Колокольник это ощутил минут 30-40, да 40. То, что пропажа близка по времени с обнаружением пострадавшего ничего ещё не доказывает, вот. Семён. Вот я и хочу сказать, что в этом непростом деле пока ничто ничего не доказывает, кроме того, что мёртвый человек на дороге всё-таки лежал. Лежал. Случайный проезжий, Семен, это самая перспективная версия, по-моему, самая перспективная. Но вот тут-то вот начинаются вопросы. Он мог сбить и уехать, потом испугался, вернулся, погрузил машину, увез неизвестно куда, бросил где-нибудь подальше в лесу, закопал, кинул в озеро. Это, так сказать, одно направление. Второе. Он сбил и не возвращался. У погибшего могла быть назначена встреча на шоссе со своими. Колокольников побежал звонить. В это время подошпили дружки. Ну если это дружки, простите. Ну если это дружки, которых мы обычно ловим. Ну то похорон-то не в их традициях. Чемоданы бы забрали, чемоданы а погибшего просили. А может, они просто подумали, что он ещё жив и в больнице проболтается. Он мог быть жив и на самом деле. Колокольников не медик. Семён прав, что сомневаешься. Молодец. Садись. 4. Но давай пошли униваемся с тобой в другую сторону. Если, конечно, можно сомневаться в разные стороны. То есть, например, дружки посчитали, что он был слишком заметной фигурой для нас и решили извлечь пользу для себя даже из его смерти. Представь себе, мы ищем по способам взломов опытного медвежатника, наверняка покинувшего недавно место отдалённое, и не можем найти. В мёртвых нечислятся, по земле не ходит, как Игорь Васильевич. Конечно, это интересно. А, -а, -а да, интересно. Ну, дело вообще интересное. Интересно. Но, согласен. Чисто теоретически.